Глава 20. С хроном у кетчеров оказалась обычная комната. Достаточно просторная, с заложенными кирпичом оконными проемами на одной стене, лежанками вдоль другой. Напротив лестницы стояла железная плита и газовый баллон. Рядом висел рукомойник, полка с посудой. Посередине комнаты стоял стол, на нем алюминиевый чайник. Кент выдвинул Кристин табурет, жестом пригласил к столу, взял чайник и пришел к плите. Шпага, сидевший у стены с заложенными оконными проемами, бросил ему спички. «Вы что, чай пить собираетесь?» Вик искренне удивился. «Там сейчас такое...» «Сидите тихо!» — сказал холера и захлопнул люк. Насопленно глядя на кетчеров, бяшка отошел в угол рядом с лестницей. Поставив на плиту чайник, Кент чиркнул спичкой, подрегулировал высоту пламени на конфорке и тяжело опустился на кровать, скрипнувшую пружинами под одеялом. Света газовой горелки едва хватало, чтобы рассмотреть темные силуэты людей. Холера подошел к одному из законных проемов, присел. Заскрежетал выдвигаемые стены кирпич, в комнату сквозь небольшое отверстие упали отблески заката, хлынули звуки одиночных выстрелов, крики и возгласы устремившихся в атаку мутантов. «Иди сюда, малый!» — позвал Холера. Вик подошел. «Гляди!» — Кетчер отодвинулся. Ложбина была как на ладонь. Кочевники нескончаемой лавиной заполняли ее, спускаясь по склонам холмов вдоль реки. «Сколько их там!» прошептал Вик. «Тысячи!» спокойно произнес Холера. «Впереди идут смертники. Многие погибнут под пулеметами. Они знают об этом, но у них такая миссия». «Что это значит?» спросила Кристин. Кетчер оглянулся, поправил фуражку, стукнув ребром ладони по козырьку. Проследил, чтобы его середина была четко над переносицей. «Пока передовые шеренги гибнут, отряды на издовых манисах обойдут людей по холмам с флангов и ударят по позициям пулеметчиков с тыла». Первые шеренги пересекли ложбину Панцирные волки, несущиеся на много шагов впереди, уже мчались вверх по склону, раззявив клыкастые пасти. Над позициями людей разнесся усиленный медным рупором голос Ильмара Креста, выкрикивающего команды. И тогда разом загремели все пулеметы, раздался сухой треск автоматных очередей и хлопки самозарядных карабинов. Засевшие на гребнях холмов люди могли стрелять, не целясь. Мутанты падали один за другим, взмахивая руками, роняя щиты и копья но бегущие следом не останавливались, напирали по склону. Когда волки почти достигли вершины, Ильмар пустил в ход огнеметы. Яркие струи горючей смеси залили склон, над ложбиной раздался пронзительный визг. Его тут же заглушил протяжный вой атакующих. Нескольким мутафагам удалось забежать на холм в том месте, где засел огнеметный расчет. Волки кинулись прямо в оранжевую струю пламени, ударившую сверху, а прокинули стрелка. Скользнув по гребню холма по людям на позициях, Струя из огнемета развернулась к небу. На фланге поднялся рослый пулеметчик и длинной очередью срезал всех без разбора, убив тварей и огнеметный расчет. На вершине полыхнуло. Спустя мгновение донесся хлопок взорвавшегося ранца с горючей смесью. Вик опустился под стеной, обхватил голову руками, сдавил виски. Это неправильно, когда гибнет столько людей и мутантов. Неправильно, потому что пустошь огромна. Земли всем хватит. Большие и маленькие города стоят в руинах. «Возрождайте! Стройте заново! Чего еще надо?» Стрельба внезапно стихла. Вой атакующих оборвался. «Отбились!» — склонившись у отверстия в стене, сказал холера. «Сейчас откатятся и заново атакуют!» В углу рядом с лестницей нервно заерзал бяшка. Вик поднял глаза. Кент звякнул чайником, сняв его с плиты, взял миску с полки, залил подогретой водой, кинув в нее щепотку какого-то порошка и марлю, и снова сел на кровать. «Почему вы так спокойны?» Не выдержал Вика, глядываясь на кетчеров. Шпагат лип от стены, посмотрел на холеру. «Мы давно с командиром во всяких переделках бывали», — сказал он. Кент согласно промычал. Громила по-прежнему не мог говорить из-за сломанной челюсти. «Почему они называют тебя командиром?» Вик повернулся к холере. «Потому что я последний, кого вместо себя назначил покойный генерал». «Какой генерал?» Вик ничего не понимал. «Алекс Кетчер», — сказала Кристин. Холера с любопытством взглянул на девушку, приосанился, одернув полу шинель. «Личный адъютант генерала!» Он коснулся двумя пальцами фуражки у виска и, коротко кивнув, щелкнул каблуками. «Хьюго Авард! Оперативный штаб армии!» «Кристина Несс!» — сдержанным голосом произнесла Кристин, дочь Сельги и «Для меня это честь!» Холера Хьюго взмахнул рукой, показывая шпаге, что нужно подняться. Худой высокий кетчер с узким лицом, и оттопыренными ушами вытянулся в страну и отчеканил, как солдат Омеги на построении. «Капрал Иван Стрелин! Личный оруженой из генерала!» Кент тоже встал с кровати и что-то промычал, кривясь от боли. «Сержант штурмовой роты 12-го батальона Серж Панайотов!» Перевел мычание, громил их юга. Вик тряхнул головой и пробормотал. «Ничего не понимаю». Он всегда думал, что кетчеры — это обычные бандиты. И ни про какого генерала Алекса отродясь не слыхал. а сейчас Окинул взглядом комнату. Все устроено по-военному. Везде строгий порядок, как в казарме у омеговцев, в которой ему в юности однажды довелось побывать. Отец взял его тогда в поездку за город. Надо было купить что-то в поселке у ломщиков камня на Можайском тракте. Хьюго прошел к столу, снял фуражку, достал табурет и сел напротив Кристин. «Надеюсь...» Он провел рукой перед своим лицом, побитым оспенами земляной лихорадки. «Вас не смущает мой вид?» Она покачала головой. «Знаете...» Вынужден проводить каждодневные процедуры, чтобы избежать рецидивов. Болезнь организм победил, а вот кожа...» Кент поставил рядом с ним миску. Шпага подступил с другой стороны, достал марлю, встряхнул и наложил на лицо командира. «Неужели компресс помогает?» — поинтересовалась Кристин. «Угу», — буркнул Хьюго. «Может, вы мне все-таки объясните, кто такие на самом деле кетчеры? Что за генерал был этот Алекс? И что вы тут за протоколы сейчас исполняли, представляясь друг другу?» Вик посмотрел через отверстие в ложбину. Мутанты перегруппировались в небольшие отряды, собираясь пойти в новую атаку на холмы, где люди на вершинах под командой «Илемара Креста» меняли позиции. Сверху донесся слабый удаляющийся гул двигателей. «Эй, малый!» — позвал не меняя позы, чтобы Марли не упала с лица. «Мне померещилось, или я слышал звук работающего мотора?» «Я не малый». Вик повернулся к столу. «Меня зовут Вик Каспер». «Ну так ответь на вопрос, Вик Каспер». Не послышалось. «Кто командует людьми?» «Ильмар крест». юго усмехнулся в марлю и произнес. «Тогда для людей не все потеряно. Если только он не сбежал в самый ответственный момент, а делает то, что я думаю». «Что насчет объяснений про кетчеров?» — напомнил Вик. Его стало раздражать безмятежное спокойствие адъютанта Аварда. «Было в нем что-то... что-то...» Вик старался подобрать слово. Сравнить с кем-нибудь, кого он знал раньше. И вспомнил про Геста которого оценил однажды по внешнему виду, впервые попав в храм. Была в хьюга родовитость. Он явно образованный человек, уверенно держится. Странно, что возле озера, когда Вик избавил Бяжку от Кетчеров и забрал у них Сендер, хьюга был другой. Да и сержант с Капралом тоже ломали комедию. Зачем? Ведь они не собирались убивать Бяжку. Пугали. Вик понял это только сейчас. «Алекс Кетчер сражался у Восточного фронтира с людьми доктора Губерта», начал хьюга «Это было давно». «Я был достаточно молод. Серж с Иваном служили под моим началом». «Кто такой Губерт?» полюбопытствовала Кристин. «Опасный человек. Он подкупил людей из окружения генерала, и наша армия потерпела поражение. Предатели не смогли убить Алекса, но им удалось его смертельно ранить. Наш небольшой отряд, спасавший командующего, долго преследовали люди Губерта, догнали уже в Копотне, где мы дали решающий бой». «Как давно это было?» спросил Вик. «В 106-ю лету после погибели». «Тогда почему вы столько времени здесь торчите?» — удивилась Кристин. «Неужели не могли выбрать место получше? Перебраться в Москву?» Хьюго снял с лица Марлю и тяжело вздохнул. «Алекс не захотел сражаться дальше. Остался в доме фермера на въезде в капотню Он передал мне командование и умер». «Как?» — у Вика была одна догадка, но легче было спросить Кетчера. «Его убил Некрос. В подвалах фермерского дома хранится архив нашей армии. Весьма ценные документы». Старшины московских кланов много бы дали за такие сведения». «Большой архив». Вик снова глянул через отверстие на ложбину. Скользя над кромкой багровеющего солнца, к ней подплывали четыре небесные платформы. «Да, десятки ящиков везли на грузовом самоходе», — отозвался Хьюго. «Стало ясно, почему он и его солдаты до сих пор здесь живут. Они верны присяге и стерегут архив. И поэтому вы друг друга по кличкам стали называть, чтобы кто-нибудь не опознал по именам?» Вик наблюдал за платформами. Они разделились на пары, синхронно разошлись в стороны над рекой. «Вроде того». Хьюга вышел из-за стола, надев фуражку, шагнул к стене и опустился рядом с Виком, бросив взгляд на ложбину, откуда донесся вой атакующих мутантов. «Я что-то пропустила?» — окликнула Кристин. «Вы раньше встречались?» «Да», — ответил за Хьюга шпага. «Ваш парень, Вик, он нас хорошо отделал на пустыре возле озера». «Ага», — подал голос бяшка «Так накостылял». Хьюго метнул суровый взгляд в бурельщика, кашлянул, прочищая горло. «Обойдемся без подробностей», — произнес он и повернулся к Вику. «Те, кто нас предал, создали замок Омега. Они же подмяли под себя торговлю рада порошком во всей пустоши. Губерт часто использовал эту структуру в своих целях, но скрытно. Замок обосновался у Восточного фронтира. Там же находятся шахты по добыче порошка. Клан быстро окреп и нарастил силы. «Думаю, сейчас Губерт не имеет прежнего влияния на наемников». Хотя могу ошибаться. А почему тогда всех, кто носит рыжие банданы, считают кетчерами?» Вик сдвинулся в сторону, освобождая место у проема юга «В этом тоже заслуга Губерта. Он распустил слух, что наша армия преследует единственную цель — стать хозяевами пустоши». Со временем в сознании людей укрепилась эта мысль. И слово «кетчер» стало синонимом слову «бандит». Так очернили имя Алекса. Он помолчал, поджав губы. «Ведь что нужно бандитам? Чтобы их боялись. А нас действительно боялись. «Мы же почти отдалили Губерта!» Хьюго сжал кулаки, отрешенно уставился в стену. «Ну, а нынешние кетчеры это уже попросту отбросы и отморозки. Используют символы нашей армии!» Вик переглянулся с Кристин. На холмах, где засели люди, раздался хлопок. Дымная черта пронеслась над склоном и врезалась в один из отрядов наездников, стремительно пересекавших ложбину. Ракета взорвалась с оглушительным грохотом, разметав тела ящеров и кочевых в разные стороны. Одновременно за холмами раздались длинные очереди. Пулеметы захлебывались, вторя друг другу. Хьюго приник к отверстию, напряженно наблюдая за схваткой. Что на самом деле происходит? По выражению лица Кетчера, Вик понял, что тот смыслит в происходящем куда больше, чем он. Похоже, Хьюго действительно неплохо разбирался в военном искусстве. Во всяком случае, на равных с Эльмаром. Раз предугадывал ход событий, делясь в начале битвы своими предположениями. «Мутанты перегруппировались!» «Обошли людей с флангов и одновременно ударили с трех направлений. Крест разгадал их замысел». Он резко обернулся. «Терж, приготовь оружие!» Громила шагнул к кровати, оттащил ее к столу и сдвинул железную заслонку на стене, открыв лаз в соседнюю комнату. Опустившись на колени, он вытащил большой деревянный ящик, обхватив его, водрузил на стол и открыл крышку. «Что случилось?» — заволновалась Кристин. Бяжка подобрался к Вику и спуганно прижался к плечу. «Сюда отступают мутанты!» Хьюго вернулся к столу, склонился над ящиком. Вик уставился на ложбину, где часть наездников во главе с повозкой вождя направлялась в сторону развалин Остальные рассыпались по склонам и удирали кто куда — к реке, вдоль холмов. Их преследовали люди на тевтонцах, поливая из пулеметов. «Там Баграт!» — крикнул Вик, оглянувшись на кетчеров. Указал вниз, когда Хьюго обернулся. «Какой Баграт?» «Тот самый владыка Киевского храма. Он вместе с мутантами у вождя, в повозке. Хьюго сунул пару гранат с длинными деревянными ручками за пояс, повесил на плечо автомат, клацнул затвором и подошел к отверстию в стене. «А ты погляжу, Вик Каспер, непростой, малый!» — произнес он. «Раз с такими людьми, как Баграт, знаком!» «Ты его знаешь?» — Вик достал из-за пояса пистолет. хьюга кивнул. «Владыка тоже воюет с Губертом. Это единственное совпадение во взглядах с покойным Алексом Кетчером!» Он сдвинул фуражку на затылок, почесал лоб. «Да и не был тогда еще Баграт Владыкой в лавре!» Кетчер повернулся к подчиненным и отдал четкие распоряжения. Шпага полез через глаз в соседнюю комнату занимать оборону в коридоре второго этажа. Кент выбрался из хрона и занял позицию наверху, за железной дверью. Хьюго остался в комнате. «Для мутантов все кончено?» — спросил Вик. «Ильмарах одолел?» В душе он не знал, кому желает победы. Внизу стрекотали пулеметы, выли и кричали мутанты, шипели ящеры, гремели взрывы гранат и рокотали моторы сендеров. «Не знаю!» Хьюго стащил с плеча автомат и качнул головой. «Не знаю». Из ложбины донесся громкий топот манисов, гортанные возгласы кочевников и рык вождя. «Сейчас они займут первый этаж», — спокойно сказал хьюга «Поднимутся на второй, полезут на крышу». В комнате вдруг стало темно, будто солнце мгновенно ушло за горизонт, и наступила ночь. Кристина спуганно вскрикнула. Бяжка сильнее прижался к плечу Вика. Откинулся люк над лестницей, в него заглянул Кент и что-то промычал. Никто ничего не понял. Из лаза в стене появился шпага. «Командир, тут платформы! Четыре штуки сразу! Зависли над ложбиной!» Звуки боя внизу стихли. Люди и мутанты замерли, задрав головы. Остановились, урча моторами сендеры. Вик приник к отверстию в стене. Недалеко от развалин на склоне замер Тевтонец. На крыше выпрямился Эльмар-крест. Окровавленный обрубок одной руки висел на перевязи, Лицо бледное, влажные глаза блестят. Он медленно повернул голову, словно почувствовал, откуда на него смотрит Вик. Их взгляды встретились. ильмар что-то крикнул водителю и указал на развалины. Кефтонец дернулся, поехал вниз по склону. Снова загрохотали пулеметы, раздались гортанные возгласы кочевников, но выстрелы и крики звучали уже не так часто, будто две столкнувшиеся в битве стороны потеряли к ней всякий интерес. хьюга прошел к столу, Сел на табурет рядом с Кристин и снял фуражку. Вик подбежал к люку, в котором маячил Кент. отодвиньте Поднялся на пару ступенек, взглянул на небо. Платформы зависли над холмами. В центре, на днищах, стали раскрываться диафрагмы, по краям огромных дисков побежали яркие огни. хьюга молча вытащил из-под шинели обрез и взвел курки.